Глава 9. Когда гора сэндвичей исчезла, Харуюки убрал тарелки со стола, налил всем новый чай, а затем, сгорая от нетерпения, спросил «А что ты имела в виду под этими словами, сэнпай? Тело Синамии запечатано на неограниченном поле? Но ведь мы с ней вчера сражались в команде на обычном поле. Ей что-то мешает на неограниченном поле?» Чиири выглядела так, словно этот вопрос мучил и её. Но Такому, судя по всему, уже успел догадаться о смысле тех слов, поскольку он сразу же сказал. «Командир, неужели ты имеешь в виду бесконечное истребление?» а молодец, профессор, сразу догадался!» Киванув отозвалась Черноснежка. Харуюки ничего не понял из их разговора. «Бесконечное истребление? Что это значит, такое Поинтересовался он, подавшись вперёд. Так он уже поправил очки и ответил вопросом на вопрос. «Хару, сколько ты знаешь способов уничтожить бёрстлинкера? Другими словами, сколько методов лишения человека всех поинтов тебе известно?» «А... только один? Постепенный отбор очков в постоянных дуэлях?» Рефлекторно ответил Харуюки, а затем тут же вспомнил развернувшийся два месяца назад кризис и добавил. «А, да, ещё можно устроить решающий бой на неограниченном поле, передать очки дуэльной карте внезапной смерти, после чего победитель заберёт всё. А, да, к слову, о внезапной смерти. Аналогичное правило работает на девяточников». «Да, это уже три. Ещё». Тут к разговору подключилась уже Чьюри, скривившаяся так, словно Харуюки подсыпал ей в чай пуд соли. «Ещё можно, сами знаете что, как там, физическое нападение, напасть на кого-нибудь в реальности, запереть в машине и забрать очки через дуэли с помощью кабеля прямого соединения. Возмутительно». Такому со строгим видом кивнул и добавил. «Технически то, что он собирался с нами сделать в апреле, тоже можно классифицировать как физическое нападение. В любом случае это 4 И ещё есть пятый способ». То самое бесконечное истребление, или точнее, бесконечное истребление через Эннэми. Через Эннэми? Не просто Эннэми, а через Эннэми? То есть тебя убивают Эннэми? Да, именно так. Подала голос Черноснежка, и все тут же замолчали, переведя на неё взгляд. Одетая в чёрное командира Легиона, отпила чай, после чего заговорила. Я уже вчера рассказывала об этом харуюки На неограниченном поле есть крайне опасные энеми звериных и легендарных классов. Вот только какими бы сильными они ни были, ни один энеми не бродит по полю, куда ему вздумается. У каждого есть четко определенный ареал. Если не заходить на территорию этого ареала, то никакой опасности энеми не представляет. Но верно и обратное. «Если по какой-либо причине умереть на территории такого ареала, то покинуть поле будет крайне проблематично». «Ээээ...» <связь> Взгляд Хару Юки забегал, а сам он попытался вспомнить правила неограниченного нейтрального поля. Во-первых, смерть, то есть обнуление здоровья, на неограниченном нейтральном поле не возвращает Бёрст Линкера в реальный мир. Линкер становится призраком, привязанным к месту гибели». Мир окрашивается в серые тона, и через час аватар автоматически воскрешается. Во-вторых, команда Burst Out на неограниченном нейтральном поле не работает. Вернуться в реальный мир по своей воле, сами Burst Linkers иногда называют это «вывалиться», можно лишь с помощью точек выхода, находящихся во всяких примечательных местах, вроде станций и достопримечательностей. Что будет, если учесть два этих правила и вновь подумать над словами Черноснежки? Возьмем какого-нибудь огромного энами и предположим, что какой-нибудь Бёрст Линкер забрел в ареал его обитания. Энами немедленно убивает его атакой невообразимой мощи. Перед Линкером тут же высвечивается «You are dead». И он превращается в полтергейста, способного лишь смотреть, как заполняется шкала воскрешения. Проходит час, линкер воскресает, и он снова может двигаться, но при этом по-прежнему находится в агрорадиусе Enemy, то есть на территории, охраняемой им. Естественно, тот немедленно атакует его, и линкер снова умирает. Через час он вновь воскресает, затем умирает. А... «Это ведь может продолжаться вечно!» — воскликнул Харуюки. Помрачневшая Черноснежка кивнула. «Да, потому-то оно и называется бесконечным. Бесконечное истребление через Enemy — умышленное воплощение этого сценария. Линкер, которого ты желаешь лишить всех очков, заманивается в глубь ареала жизни зверя и оставляется там. После этого он погибает каждый час. Естественно, стопроцентную гарантию этот метод не даёт». Между воскрешением и следующей смертью есть небольшой промежуток времени. За это время линкер может сдвинуться, а затем умереть в другой точке. Постепенно он начнёт наращивать расстояние между собой и энеми, и, возможно, сможет покинуть его ареал. Но каждая смерть лишает линкера очков. В случае смерти от энеми ты теряешь 10 очков. Умерев 10 раз, потеряешь 100. 100 раз? 1000 «Не каждый может такое вынести». Представив себя на месте такого линкера, Харуюки ощутимо вздрогнул и согласился с ней. «И правда, особенно если это случится сразу после повышения уровня или покупки дорогого предмета, когда у тебя осталось не так много очков». Но тут Харуюки пришла в голову мысль, и он нахмурился. «Но разве бесконечное истребление не слишком рискованный метод?» «Ведь нужно завести противника в глубь ареала, не умерев самому». «Верно. Поэтому противников обычно закидывают либо с границы ареала, либо забрасывают мощным взрывом». Ответила ему Фука. На губах её появилась нежная улыбка, с которой она произнесла леденящие душу слова. «Например, однажды мне сильно повезло, и я смогла вычислить аватара одного линкера, нападавшего на других в реальности». Я схватил его и с помощью ураганных сопол... «Английский. Геутрастер. У Швуда ураганный двигун». Швырнуло его прямо на голову энеми легендарного класса. Но как бы там ни было, обычно бесконечное истребление действительно не доходит до закидывания в самую глубь ареала. И как следует постаравшись, вырваться из него всё же можно. Даже если противник выберет энеми посильнее, он, помня о риске не зайдёт слишком глубоко, и избежать, возможно, будет даже легче. Харой Йоки и его друзья дружно закивали, и тут молчавшая всё это время Утай тихо взмахнула в воздухе пальцами. Но из любой теории бывают исключения. Мистическая четвероклассница устремила свой взор куда-то вдаль, продолжая медленно печатать. Однажды в глубь ареалов самых сильных энами ускоренного мира попали три Берстлинкера, умерли и оказались в западне. Они все еще могут погружаться на обычные дуэльные поля, но истинный ускоренный мир, неограниченное нейтральное поле, стал им недоступен. Я одна из них. Услышанную вчера в комнате школьного совета историю уничтожения первого Нега Небулас, Харуюки уже успел вкратце пересказать Такому и Чиури. В самом центре неограниченного нейтрального поля находится неприступный имперский замок. У него четверо врат, которые охраняют сильнейшие энеми ускоренного мира. Четыре бога. Легионеры первого Нега Небюлас предположили, что штурм замка является вторым способом прохождения Брейнберста. Бросили богам вызов и были уничтожены. Это все, что Хороюки знал на данный момент. Ответ на главный вопрос, почему единственная смерть от богов привела к уничтожению легиона, он не знал. Но, услышав рассказ о бесконечном истреблении, начал смутно догадываться. Глубоко вдохнув и обведя взглядом Черноснежку, Фука и Утай, он заговорил. «Короче говоря, два с половиной года назад Синамия оказалась в глубине ареала одного из четырёх богов, после чего уже не смогла ожить. Согласно кивнув, Утай вновь начала стучать по воздуху». «Именно». Мой аватар устойчив к пламени, поэтому я вместе со своим отрядом отправилась сражаться с защитником южных врат имперского замка, огненной птицей Судзако. Это очень сложный противник, у него есть дальнобойное огненное дыхание, мощные когти, наносящие физический урон, и направленная во все стороны испепеляющая атака. Но мы обо всем этом знали и подготовили стратегию, способную противостоять этим способностям. У нас неплохо получалось, и мы уже продвинулись настолько, что видели врата невооруженным взглядом. Но тут Сузаку резко сменил свою тактику. Он вспыхнул пламенем и на огромной скорости кинулся к нам, разбив наши ряды. Даже моя устойчивость к огню едва справлялась с жаром. Пытаясь выиграть товарищам время для отступления, я оттащила Сузаку как можно дальше, вглубь его ареала. И там умерла. «Я слышала, что неожиданные изменения в поведении коснулись и Сейру у Восточных Врат, и Генбо у Северных. Они вдруг резко стали опасней», — тихо произнесла Черноснежка, прикусывая губу, а затем продолжила. «Мы с Рейкер нападали на Западные Врата, который охранял Бекка, и с нами случилось то же самое, и мы бы тоже навечно оказались заперты в глубине его ареала, но Рейкер из последних сил вынесла меня оттуда». «Нок на тот момент я уже лишилась, так что в бою от меня толку было мало». Отозвалась Фука, по лицу которой тоже было видно, что те события её всё ещё мучили. «Я хотела, чтобы выжила хотя бы саттян оттян и летела изо всех сил, прибегнув и к инкарнации. Порой мне снятся сны, в которых я слышу за своей спиной клацанье зубов Бекка. Пожалуй, это слишком лёгкое наказание за то, что я единственный из элементов, переживший ту битву». «Я благодарна тебе за то, что ты сделала, фу. Уверенно и Граф, и Аква меня поддержат». «Она права, Рейкер. Если бы и мы с тобой оказались запечатаны у «Врат Четырёх Богов», мы бы и не задумывались о том, чтобы завести детей. А значит, не родился бы ни Сильверкроу, ни его любимый соперник Эш Роллер. Не появился бы второй Него Небулас, и мы не смогли бы снова так собраться. Твой отчаянный полёт проложил нам дорогу в будущее». Услышав мягкие, но решительные слова Черноснежки, Фука подняла взгляд и кивнула. Харуюки ощущал, как эта картина наполняет его эмоциями, и он хотел бы молча созерцать её, но вопрос, возникший в его сознании, оказался сильней, и он был вынужден задать его. «А, сэмпай, как я понимаю, дуэльный аватар Синамии фактически оказался запечатан у южных врат Имперского замка на неограниченном поле». Но вчера мы с Синамией, э, с Сардур Мейден, сражались плечом к плечу. А значит, Синамия всё ещё Бёрстлинкер. То есть, два года назад она не лишилась всех очков. Как она смогла сохранить их, находясь под бесконечным истреблением? Хороший вопрос. Отозвалась Черноснежка и перевела взгляд на Такому. Предлагаю лучшему знатоку нашего легиона прочесть на эту тему лекцию. Уверенно, он уже догадался, что именно произошло. По виду Такому было понятно, что ему не слишком нравится, что его образ как профессора уверенно ввинчивает в голову Утай. Но он, тем не менее, отозвался послушным «Да, командир!» и повернулся к Харуюке. «Хорошо, Хару. Следующий вопрос. Сколько способов покинуть неограниченное нейтральное поле, тебе известно?» Харуюке рефлекторно надул губы, И искоса посмотрел на своего поправляющего очки друга. «Эй, вот что-что, а это даже я знаю. Это вообще каждому известно. Способ только один. Уйти с неограниченного нейтрального поля можно только через точку выхода, в которой расположен портал. Не будь этого принципа, бесконечное истребление не существовало бы, правильно?» «Не, не угадал!» Воскликнуло к его удивлению Чьюри. Сидевшая ещё дальше Такому подруга ухмыльнулась кошачьими глазами и вытянула в сторону Хороюки три пальца. «Правильный ответ 3 три». «Эм, не может быть. Три? Что, есть ещё вещь какая-то? И, и, и техника?» Тут же попытался спасти положение Хороюки, но наткнулся на ещё одно издевательское не Чиури начала сгибать пальцы. «Способ 2 Отключить нейролинкер от глобальной сети». «Способ 3. Снять нейролинкер с шеи». «Что?» Неожиданный ответ заставил Харуюки умолкнуть. Но мысли его быстро перезапустились, и он взвыл. «Но... но так нечестно То есть, я не про методы, но ведь ты говоришь о реальном мире». «А что? Разве так он говорил о способах, осуществимых в ускоренном мире?» «Ну... это-то да. Но ведь ты же не можешь сорвать с себя нейролинкер, находясь под ускорением». «А что?» «Он разве говорил о способах, осуществимых в одиночку?» Этот разговор, до боли напоминающий бесконечные споры детства, вдруг вызвал приглушенный смех с противоположной стороны. Быстро повернувшись, Хриюки увидел, что радостно смеялись не только Черноснежка и Фука, но и Утай, правда беззвучно. Через 10 секунд Черноснежка смогла унять смех и проговорила. ой, у вас отличное трио. Чьюри права». Покинуть неограниченное нейтральное поле изнутри и самостоятельно можно лишь одним способом. Но есть способы сделать это с помощью другого человека в реальном мире. Прокашлявшись, она продолжила. Два года назад первый Него Небюлас решился на штурм Имперского замка, полностью понимая опрометчивость этой идеи. Но мы не собирались устраивать массовый суицид. Поэтому мы организовали страховку. Мы подключили нейролинкеры к глобальной сети — необычным беспроводным методом, а через проводное соединение с компьютерами-посредниками, служившими нашими домашними серверами. «ПОСРЕДНИКАМИ», – прошептал Харой Юки. Следующую часть объяснения напечатала Утай. Каждый компьютер был настроен таким образом, что если на почту приходило письмо с определенным заголовком, он немедленно отключался от глобальной сети. В том случае, если весь отряд поляжет в бою, то Если даже один человек спасался бегством через портал, он мог отправить это письмо всему Легиону. В этот момент всех мгновенно выбрасывало из ускоренного мира. Да, это значит, что люди оставались под бесконечным истреблением, но, по меньшей мере, они избегали потери всех очков. «А, ясно». На автомате отозвался Харой Юки. Такой способ отключения от неограниченного поля ему в голову не приходил.